Мне стало не по себе. «Не во всем с тобой согласен. Честно говоря, кино мне понравилось, я ведь не из легковерных простаков, и все-таки меня проняло. И должно было пронять, ведь мифы воздействуют на самые тонкие материи, психику и эго. Сдается мне, Джим, детство у тебя было не счастливых». «Счастливое детство!» — я рассмеялся. «Попробуй расти счастливым на свинобразии ферме», в общении с букалическими селянами, которые по части умственного развития ненамного выше своей скотины, в том числе твои родители? Я чуть не взорвался, но сообразил, куда он клонит, и прикусил язык. Флойд вытряс из инструмента слюну и нарушил паузу. — Жалко пёсика. — Это не настоящий пёс, — повторил Стинга, отворачиваясь от меня, — как и всё остальное. — Символический «Собака — твое тело, то, чем ты распоряжаешься — сидеть, лежать!» Флойд обалдел и потряс головой. «Слишком глубоко для моего у умишка, как тот пруд. Нельзя ли ненадолго перейти от теории к практике? Что еще у нас на повестке дня?» «Разыскать Хеймскура, поинтересоваться у него насчет находки». Я с удовольствием переключился на более злободневную тему. «Предложение?» «Пустота в башке», — сказал Флойд. «К сожалению. Проклятый бадун, когда же ты кончишься?» «Хорошо, что хоть один из нас не надрался». В голосе Стинга вдруг появилась нехарактерная нотка раздражения. «По личным причинам я слегка обрадовался. Все-таки живой человек, а не мешок с подарками». Вся эта мифология основательно вывела меня из равновесия. Ладно, забудем. Сейчас не до этого. У нас два пути. Можно ронять намеки и выуживать информацию, а можно взять и выложить напрямик про находку. Лично я за второй вариант, поскольку времени у нас сгулькин нос. Десять дней до мрачного финала мысленно договорил я. Давайте начнем с золотистого нашего мажордома. Похоже, он тут каждую собаку знает». «Поручи это мне, хорошо?» Стинга встал и потянулся. «Поговорю с ним по душам и, как бы невзначай переведу разговор на науку и ученых, и на хеймскуре. Скоро вернусь». Флойд мерил комнату шагами, наигрывая марш. Когда за Стинга затворилась дверь, он сказал. «Ты вроде и впрямь принял близко к сердцу эту лобуду насчет железного Джона». «Да, а почему не понимаю? Вот беда. Женщины. У меня шесть сестер и две тетки, я среди них вырос, а братьев нет. Никогда не думаю о женщинах, только о какой-нибудь одной в конкретной ситуации». Не дожидаясь, пока он пустится в жлобские описания какой-нибудь конкретной ситуации, я извинился и сбежал на улицу. Размявшись до пота, возвратился, сделал несколько отжиманий и приседаний и забрался под душ. Когда вернулся в комнату, Стинга был уже там. Я вопросительно поднял бровь, а он потряс над головой сомкнутыми руками. — Удача! Хеймскур — вожак шайки, созидающей во имя науки, — так выразился Вельди. — Вельди? — Коридорный. «Да, у него, оказывается, есть имя. В беседе с ним у меня сложилось впечатление, что мы попали в сильно дифференцированное общество, где каждый индивидуум занимает отведенное ему место. Особенно тут уважают ученых. Вельди отзывался о них с великим почтением. Судя по всему, они очень влиятельны». «Чудненько. Как же нам встретиться с Хеймскором?» «Надо подождать», — Стинга взглянул на часы. «Вот-вот должен подъехать экипаж и отвезти нас в резиденцию его высоколобой милости». «Опять огненные колесницы!» «Нет, однако название не менее зловещее. Транспорт восторга!» «Каково?» Мы не успели как следует поразмыслить над этим, в дверь отрывисто постучали, и появился золотистый вельди. «Следуйте за мной, джентльмены, если угодно». Мы вышли парадным шагом, грудь вперед, подбородок вскинут, пряча все сомнения и опасения, и все-таки содрогнулись при виде того, что нас поджидало. «Транспорт восторга!» — гордо сообщил Вельди, взмахом руки указав на самую настоящую спасательную шлюпку. Оставалось лишь ломать голову, каким ветром ее с морских просторов перенесло на сушу, впрочем нельзя сказать что она прогадала белоснежный корпус был украшен в импелами белые колеса прятались под килем стоявший у фальшборта капитан в мундире посмотрел вниз отдал честь скомандовал и к нашим ногам ссыпался веревочный трап на бордаж «Я первым полез на борт. Нас дожидались обитые плюшем диваны, слуги подобострастно кланялись и протягивали кувшины с прохладительными напитками. Как только мы расселись, капитан дал сигнал, и барабанщик на носу пустил частую дробь, а затем повернулся к басовому барабану. Под металлическое уханье транспорт восторга дернулся и медленно покатил вперед».